Франсис Корсак Бог, который приходит с ветром С Гами После наступления сумерек Гам, Ва и Минами почти вместе поднялись над восточной частью горизонта, а вскоре к ним присоединилась и Гане, Красная Луна. Время приближается. Мы приготовили священные пещеры и навалили у входа камни, которые послужат для их замуровывания. Когда придет По-Ате, ночь Бога. Тюран, старейшина, прочитал по памяти традиционные слова в присутствии жрецов и вождей. Женщины весь день спешили, занося продукты и дрова как можно глубже под землю для большого праздника. А я, сгами-охотник, дрожу от радости и от страха одновременно». От радости, потому что Бог вскоре еще раз будет ходить по нашей земле, а это происходит только раз в десять поколений, и я при этом присутствую и смогу рассказать об этом моим детям. От страха, потому что судьба может быть жестокой, и Маэми может оказаться избранной. Маэми с ее нежной улыбкой, которая станет моей подругой после «больших осенних охот». Там на равнине блестит в ночи лагерь людей неба. Они зажгли все свои звезды-пленницы. Впервые чужаки в нашем мире будут здесь, когда появится бог, который приходит с ветром. Я был ребенком, когда они прибыли, но я помню ужас всей деревни, когда их сверкающий корабль опустился в долине Гир в пяти тысячах шагов на запад. И помню, что жрецы решили, что это боги верхнего мира спустились, чтобы нас посетить». Потом чужаки изучили язык людей, и мы обнаружили, что они были всего лишь смертными, как мы, которые пришли из другого мира и пересекли небо подобно тому, как торговцы из неба пересекают море на своих судах. Они выглядят немного отталкивающе со своей бледной или черной, как уголь кожей. Другие в их стране, как они говорят, бывают даже «желтыми». «Ни у кого из них нет, как у нас, великолепного голубого цвета плода Риме. У них черные или желтые волосы вместо того, чтобы быть фиолетовыми. Губы у них розовые, кроме женщин. Но Маэми мне сказала, что они мажутся цветным жиром. Они совсем не охотятся и не выращивают бонг, и селюр, как мы, окопают землю. Они не ищут железную руду для своих орудий и своего оружия». «Но один раз каждый месяц нагружает цветными минералами корабль, который немедленно улетает. Эти минералы иногда красивы, но, по мнению наших кузнецов, совершенно бесполезны. И что же они могут из них делать, кроме безделушек, для своих жен?» Чтобы прокладывать свои галереи, они владеют металлическими демонами, пыхтящими и грохочущими, которые пережевывают скалу и дробят ее. Хотя они выше и толще нас, никто из них не может следовать за нами в горы или работать в поле целый день под обжигающим солнцем. За исключением Джека и Пьера. «Джек любит ходить на охоту вместе со мной». Он изучил наш язык и научился пользоваться луком, когда жрецы ему сказали, что его оружие, которое извергает огонь, не угодно богам и может распугать дичь своим грохотом. Я его научил загонять му, биферов и гоне. Однажды он спас мне жизнь, когда разъяренный Бажум загнал меня во враг. Он вытащил из-за пояса запрещенное оружие и убил Бажума. и я ничего не сказал жрецам, потому что Джек мой друг». Он много смеялся над именем дикого зверя, но не объяснил почему. Он сказал, что имя напоминает одну старинную легенду. Он мне просто посоветовал оставить бажумов в покое и загонять только снарков. Но шкура бажума является необходимым подарком для того, кто хочет жениться. И в любом случае в нашей стране нет снарков. Может быть, за морями? Когда я пойду в небо, я спрошу у торговцев. Пьер тоже мой друг, но он более странный. Он живет не в лагере «Людей неба», а один, в жилище из металла в нескольких тысячах шагов. Он тоже копает землю, но не ради железной руды, как мы, и не ради странных цветных камней, которые собирают другие. Он ищет в горной породе странные отпечатки, которые там иногда находят, и которые похожи на морские раковины или на кости». Он их называет окаменелостями, и однажды объяснил мне, что задолго до людей и животных, которые живут сейчас, были другие, которые исчезли. Иногда также он раскапывает почву в старых заброшенных пещерах. Он мне показал обтесанные камни, заостренные, как наконечник копья или нож, и похожие на те, которые жрецы используют для жертвоприношений, и сказал мне, что до того, как мы узнали металл, Такими же были орудия и оружие наших предков. Это возможно. Торговцы из Небо рассказывают, что за океаном люди все еще используют оружие из камня. Но торговцы из Небо говорят много разных вещей. И, наконец, есть Мэри, подруга Маэми. Волосы у нее желтые, как сухой стебель селюра, глаза голубые, как бледное весеннее небо. Чужаки говорят, что она красивая, но кожа у нее розовая, как рыбье брюхо. Она дочь Джона, их начальника, того, кто всегда сердит. Он ей запрещает нас посещать, встречаться с моими, но он не знает хитрости женщин. Приближается ночь. Завтра с рассветом прибудут паломники, идущие из неба, из Старо-Великого, из Селинги и из далекого Аримадо. Как только по Атия пройдет... Они придут вместе с нами поклониться следам и помолиться, чтобы Бог подарил нам удачу. Я горжусь тем, что родился в деревне Сами, которую посещает Бог. Джек. Я нервничаю. Или, скорее, если быть откровенным, я боюсь, не знаю почему. Может быть, это бой барабанов там, в туземной деревне, весь день приглушенный и постоянный, от которого дрожат внутренности. Я сегодня не видел ни с Гами, ни кого-нибудь другого. Несколько гьюисов, которых мы используем в рудниках, чтобы катать вагонетки, тоже не пришли. И Нед Кинканон, мастер-ирландец, вынужден был, используя ругань и угрозы, мобилизовать механиков на их место для выполнения этой работы. Было жарко, и с середины утра духота была даже угнетающей. Тогда и зародилось мое беспокойство, и не прекратило расти». Я рассказал о нем патрону, Джону Карпентеру. Он пожал плечами. «Вы хорошо знаете, что гьюисы — мирный народ, и в любом случае у нас здесь есть чем себя защитить». И его рука широким жестом указала на металлические стены наших домов и фельгураторы на башнях по соседству с прожекторами. Он брав и все-таки мне одиноко. Я чувствую, как я далеко от родной планеты». Мы находимся здесь, на самом краю галактики, настолько на краю, что в это время года на небе видны только три внешние планеты, которые сейчас почти сливаются. Луна, а также две или три жалкие звездочки. Но Карпентера это не волнует. Для него все неважно кроме количества редких руд, которые мы отправляем на Землю, и его дочери Мэри. Мэри... «Все пятнадцать мужчин, которые находятся здесь, влюблены в нее, в том числе и я. Она настолько же нежна, насколько ее отец Групп прекрасна как богиня и имеет больше дипломов по различным наукам, чем любой из нас, за исключением Пьера. Я ее люблю. Я думаю, что она это знает, и иногда взгляд ее останавливается на мне, веселый, но немного задумчивый, и я начинаю надеяться. Но сейчас я боюсь». «Боюсь за неё Наступила ночь. Чужая ночь. Какое неизвестное животное ревет в горах? За туземной деревней, в которой надрываются барабаны. Рев странный, ненормальный, неземной. Что там происходит? Я связался по радио с Пьером, который знает гьюисов лучше, чем кто-либо. Лучше меня. Кажется, готовится большой религиозный праздник, но он ничего не смог узнать точно». И следуя своему принципу ожидать, пока доверие не придет само, он не настаивал. Только сгами, проходя мимо него, проговорил в полголоса. «Не выходите, когда поднимется ледяной ветер с юга. Вы можете встретить бога, который приходит с ветром». Так же, как и я, Пьер не знает, что это значит. Мы впервые слышим об этом боге. Правда, пантеон гьюисов довольно многочисленный. Одиннадцать главных божеств и сотни второстепенных. Их мифология еще сложнее, чем мифология древних греков или римлян, с полубогами, героями и чудовищами, которыми веками занимаются ксенологи. Поэтому, в конце концов, ничего удивительного, что мы никогда не слышали о боге, который приходит с ветром, с южным ветром. «Постой, минутку, тут что-то странное. Уже был ветер с юга, но он не был холодным». Скорее обжигающим Что-то вроде иссушающего сирока «Ледяной ветер с юга», — сказал Сгамми «В этом нет смысла Разве что Пьер плохо понял или плохо расслышал Ледяной бруами Бруами света, ледяной ветер А, понял Пьер немного глуховат И сгами должно быть, ему сказал Друами света Ветер, который приносит песок пустыни находится там, у нас за спиной На юге «Разъяснив эту небольшую загадку, я приободрился, и сейчас я не так встревожен. Всякие опасения кажутся нелепыми. Патрон прав. Ничто на этой планете не может нам угрожать. Туземцы здесь находятся в состоянии перехода от Бронзового века к Железному, и живут в городах-государствах и зародышах империй. В 10 или 15 пунктах обосновались миссии землян. Используя тот факт, что роллиндийцы удивительно человекоподобны, несмотря на их голубую кожу. Эти миссии пытаются, путем их изучения, бросить некоторый свет на прошлое земли. В Мелинде даже имеется крейсер, по крайней мере, в тысячи километров от нас. Конечно, что не говори, мы живем немного уединенно, на северной окраине пустыни Гюля. Но в случае внезапного и массированного нападения нам придут на помощь не позже, чем... через 20 минут, после того, как мы дадим сигнал тревоги. Здесь... Нечего бояться людей и еще меньше стихий. После знойного дня прохлада ночи. Ганэ бросает лучи света на равнину между скалами и нами. Мне не нравится эта крупная красная луна, слишком гладкая и слишком близкая. Но сегодня вечером лунный свет приятен. Если бы я осмелился, я бы постучал в дверь к Мэри. Как обычно, она работает допоздна и предложил ей немного прогуляться вместе со мной, не выходя за границы лагеря. Но я не осмеливаюсь. Наверное, она подняла бы глаза от своей работы виды минерализации на Ролинде, и мило извинилась бы. Мне остается только идти спать, и, может быть, немного почитать. Сейчас я чувствую себя спокойнее, но, несмотря на это, я возьму оружие и сделаю обход. Пьер Планета Ролинда. 2 июля 2403 года. Миссия 337А. Отчет номер 512. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Вы это сотрете, когда будете готовить этот отчет для глаз господина директора. Этот старый пуританин был бы шокирован, но такие слова правильно выражают то, что я чувствую. Чёртова планета. Каждый раз, когда я думаю, что я понял что-то, бац, всё повисает в воздухе. Проклятая шлюха эта планета. Конечно, я мог бы начать свой рапорт спокойно, пристойно. Да, конечно, господин директор. Но я знаю, даже находясь на расстоянии трёх месяцев, что вас забавляет слушать, как бронится ваш патрон. И меня это утешает. Наконец, перейдём к серьёзным вещам. Первое. Ксенология. Между нами, Нелли, не правда ли забавно, что я, планетолог, должен заниматься ксенологическими исследованиями этого племени земледельцев-охотников в этом затерянном мире? В то время как столько кабинетных ксенологов высиживают столько трудов, и гениальных, и бесспорных, никогда не покидая Лондон, Вашингтон, Москву, Нью-Дели или Париж. Наконец, переходим... Некоторые, находящиеся здесь, живут в северных городах и весело проводят время, в то время как я мерю шагами пустыню. Не смейтесь, Нелли, я знаю, что мне это нравится, но все-таки. Итак, сегодня я открыл существование еще одного бога Угьюисов, бог, который, вероятно, связан с метеорологией, потому что считается, что он приходит с ветром». Это все, что я знаю. Нет, не совсем. Вот, я пошел сегодня после полудня в туземную деревню, чтобы попытаться нанять несколько рабочих, которые помогли бы мне перенести окаменелости до места, доступного моему аэриону. Хорошо использовать антигравитационные поля, но, вопреки тому, что думает широкая публика, они не позволяют приземляться в любом месте. Во всяком случае, на груду глыб обрушившихся на дно каньона с крутыми стенами. И некоторые из этих блоков, содержащих окаменелости, слишком тяжелые для меня одного. Итак, я пошел в деревню и обнаружил ее пустой, за исключением детей и нескольких старух. На мои вопросы они не захотели ответить, где находятся взрослые, но я думал, что знаю, и направился к пещерам». «Я не предпринял попытки подойти слишком близко и тем более войти в пещеры. У меня хорошие отношения с гюисами, и я намереваюсь их сохранить. Также я не имел намерения закончить жизнь с дротиком, воткнутым в спину, как это часто случается здесь, как и в других местах, с людьми слишком любопытными и настырными. Я хорошо знаю, что в конце концов их посещу, эти пещеры. Через пять или десять лет, может быть». Я удовлетворился осмотром входов с помощью подзорной трубы. Женщины приносили туда кувшины с водой и гюлимом, и различные припасы. А мужчины подкатывали крупные камни и строили толстую стену в проходе в главную пещеру. «Итак, мои друзья готовятся к религиозному празднику. Но эта стена — это что-то новенькое». Начиная с моего первого пребывания здесь, десять лет назад, я никогда не видел, чтобы строили стену, и тем не менее, я присутствовал, о, издалека, при приготовлениях ко многим церемониям. В любом случае, мне здесь делать нечего, пока они этим занимаются. Я вернулся в сами и стал ждать. Мужчины вернулись довольно поздно и делали вид, что не замечают меня, за исключением сгами». Он немного задержался и, проходя рядом со мной, сказал очень тихим голосом. «Не выходите, когда поднимется ледяной ветер с юга. Вы можете столкнуться с Богом, который приходит с ветром». Я едва не сделал движение, чтобы его задержать, попросить его объяснить, но он явно спешил. Он не хотел, чтобы его видели со мной в этот вечер и, возможно, рисковал своей жизнью, чтобы меня предостеречь. Тот факт, что он использовал «вы», в смысле «множественного числа», а не «вы единственного числа» вежливого обращения, указывает, что это сообщение адресовано всем землянам. Я же передал его Джеку Торренсу для распространения. Как говорится, продолжение следует, а этот ледяной ветер с юга возбуждает мое любопытство. Теперь второе. Планетология. Именно здесь черт знает что». Вы знаете, Нелли, что основываясь на работах Смита и Андерсона, Дельгадо, Мореля, также на моих собственных, я полагал, что можно наметить параллель между геологической историей Земли и Ролинды. Параллель, которая работала достаточно хорошо, которая, как всегда казалось, была в грубом приближении правдоподобной. Палеозойская эра с жизнью, сперва обитающей в воде, а затем наземной. Мизозойская эра с местным эквивалентом наших рептилий и даже динозавров, и появлением первых ролиндийских млекопитающих. Кайнозойская эра с исчезновением большинства рептилоидов и развитием млекопитающих. Наконец, четвертичный период, когда получили развитие предки ролиндийских гуманоидов. Есть даже любопытное сходство между некоторыми предметами из обтесанного камня, найденными... В результате моих раскопок и аналогичными предметами, которые хранятся в земных музеях, посвященных доисторическому периоду. Конечно, это конвергенция. Наконечник копья может иметь не больше 36 вариантов формы и оставаться при этом эффективным. Были, однако, интересные различия. Например, окончательное вымирание псевдодинозавров, возможно, является следствием большого ледникового периода в самом конце их мезозойской эры, тогда как у нас ледниковые периоды приходятся на времена намного более ранние или поздние, и это оледенение имеет, возможно, какое-то отношение также и к вымиранию антропозавров. Помните мой отчет номер 223, в котором я описал это существо? «Я не осмеливаюсь сказать, что это животное. У меня теперь есть полный скелет этого существа, примерно четырех метров ростом, двуногое Хвост служит противовесом. Большая ступня с пятью пальцами, передние лапы с цепкими кистями, на которых по шесть пальцев, из которых большой более или менее противопоставлен другим. Большие челюсти, вооруженные прекрасными, острыми зубами» но с некоторой дифференциацией на клыки, резцы и коренные зубы, и черепная коробка. Да, именно здесь, Нелли, все меняется. Черепная коробка хорошо развита, с мозгом, уступающим, конечно, мозгу современного человека, даже мозгу неандертальца, но примерно на уровне земных пятикантропов. Да, я знаю». «Антропозавр» — рискованный термин. Возможно, я лучше бы поступил, назвав их петикозаврами, хотя никакая обезьяна не имеет настолько развитого мозга. У меня нет ни одного доказательства того, что они когда-либо создали какую-нибудь культуру. В любом случае, это было приблизительно 80 миллионов лет назад, земных или роллиндийских. Разница составляет приблизительно 20 часов в год. «Предположим, что они обрабатывали какие-нибудь камни, шансы их найти, Эх, если бы нас было больше. Между прочим, вы могли бы напомнить вашему дяде, мировому сенатору, что если бы в университетах выделяли меньше денег на футбольные или баскетбольные команды и немного больше на планетологию, ну, не берите на себя этот труд, это безнадежно». Итак, у меня есть полный скелет, немало фрагментов и масса отпечатков следов этого существа, которое, кажется, вступило на путь гоминизации ящеров. Антропозавры или пятикозавры, как вам больше нравится, часто приходили на берега озер и оставляли свои следы на песке, вперемешку со следами их дичи и их конкурента. Намного более крупного, более опасного, но более глупого мегалозавра. «Да-да, я знаю, что этот термин уже занят, что он применяется к земному динозавру, но трудно изобрести новые слова так, чтобы они указывали на то, чем является это ролиндийское животное, ужасный ящер. Пришлите мне словарь корейского или навахского языка, и я попробую изобрести новые слова, поскольку латинский и греческий языки, кажется, исчерпаны семью сотнями лет научной классификации» и звучать будет не более варварски, чем фаскалотерий, струтиомим или метриоринг. В то время как большая часть фауны исчезла, антропозавры, будучи более умными, видимо, приспосабливались к условиям все более и более холодной окружающей среды. Были ли они теплокровными? Использовали ли они одежду? Изобрели они огонь? Да кто знает». Однако они, в свою очередь, исчезли в конце оледенения, в начале местной Кайнозойской эры. По крайней мере, я так думал до сегодняшнего дня. И я использовал за неимением лучшего их отпечатки в качестве ископаемых указателей. Их лапы изменялись в ходе эволюции, и, измеряя соотношение между разными пальцами, я полагал, что приблизительно узнаю, где я нахожусь. Таким образом, я распутал серию из старо приблизительно в шести километрах на юг отсюда, серию настолько отрезанную сдвигами во всех направлениях, что создается впечатление, что все катаклизмы этой планеты прошли здесь. И, конечно, из-за этих отпечатков я приписал всю серию к окончанию Ролиндийского мелового периода. Все, что я там нашел, было в виде окаменелостей, но их там большое количество. Итак... Эти бестии дожили, по крайней мере, до времени 400 или 500 тысяч лет назад, и все мои датировки серии из сторон необходимо переделать, и всю мою хронологию подпечаткам тоже. Подлая планета. Что меня поражает, так это тот факт, что я неплохо знаю кайнозойские отложения, никогда в них никогда не встречал отпечатки антропозавров. А если они дожили до середины местного четвертичного периода? Они неизбежно были современниками предков-ролиндийцев. Каковы были их взаимоотношения? Ролиндийцы их истребили? Однако они в то время были едва ли более развитыми. Полулюди победили сверхящеров? Да ну. А теперь перейдем к третьему. Сейсмология. В течение нескольких дней кора колеблется. О, едва заметно в этом регионе. Это, вероятно, необходимо соотнести с совпадением трех внешних планет, в особенности с двумя гигантами, в и Минами. Колебания кажутся слегка более значительными, когда Луна тоже находится в Зените. Вот, Нелли, эта магнитная лента улетит через три или четыре дня с грузовым звездолетом, который мы ждем, чтобы загрузить его рудой. «Будьте любезны, удалите все жалобы и грубые слова, сделайте из этого настоящий отчет для старика и пришлите все это мне в упорядоченном виде, чтобы, когда я приеду в отпуск, через шесть месяцев, я мог бы сразу взяться за мой главный труд о Ролинде». Сгами «С поздней ночи стекаются паломники, и мы их направляем в верхние пещеры». Откуда они спустятся только после посещения Бога? Для них приготовили постели из соломы Бонга и меха Гоны, мягкие белые, а Тюр, глава торговцев из неба находится там. И если представится случай, я расспрошу его о заморских чудесах и спрошу его, правда ли, что там люди еще используют каменные орудия. Но сегодня у меня еще много работы, ибо я... Начальник охоты. Запасы дичи для праздника еще недостаточны. Маэми уже находятся в священной пещере вместе со всеми другими девушками клана Мэ, народа гьюисов для прохождения обрядов очищения. Они там останутся до того момента, пока ближайшей ночью рука судьбы не укажет супругу. Я испытываю гордость от того, что принадлежу к клану Бога Ветра. Люди неба занимаются своими делами, но сегодня опять они не получат нашей помощи. Я видел, как летающая машина Пьер отправилась на восток. Он там нашел много костей, на дне Аврагоро. Я тоже сегодня не пойду ему помогать. Вчера я его встретил в деревне и предупредил, что нельзя выходить, когда поднимется холодный ветер. Жрецы будут вне себя, если об этом узнают, но охотник — это охотник, а не женщина или ребенок. А Пьер — мой друг». Всякая встреча Бога и человека фатальна для последнего, если верить тому, что говорит об этом традиция. Я знаю, что Пьер не боится богов и что ему подвластны силы демонов огня и молнии, но каков бы ни был возможный результат встречи, лучше, чтобы ее не было. Я знаю, что он передаст мое предупреждение своим братьям. Я также знаю, что он послушается меня и останется ближайшей ночью в своем большом железном жилище – Он уважает наше верование, хотя он прямо умирает от желания узнать наши тайные обряды. Он прячется вдалеке за большими камнями и наблюдает за нами с помощью своей волшебной трубы, которая приближает вещи. Он думает, что мы этого не знаем. Но очень мало может скрыться от зорких глаз охотников из клана Мэ, народа Гьюисов. Дневник Джека Торренса Крупная ссора сегодня утром между Пьером и Джоном. Предмет – туземные работники, которые отсутствуют сегодня утром, как и вчера. Джон хотел пойти за ними и привезти пинками. Пьер, конечно, был против. Джон упорствовал, и нужно было, чтобы Пьер пригрозил подготовить отчет в Бюро межзвездных дел, где у него немалый вес, надо сказать. Затем мы говорили о предостережении, переданном сгами». Пьер категоричен, речь на самом деле идет о ледяном ветре, хотя он не больше меня понимает, что это означает. Может быть, метеорологическое явление, еще неизвестное нам, но это не объясняет ни того, почему наш друг так хотел, чтобы мы не выходили во время этого ветра, ни намек на Бога. «Перед тем, как отправиться на рудник, я позавтракал с Мэри. Нежная Мэри. Как она может быть дочерью такого грубияна, как Джон?» «Сегодня после полудня я вывихнул себе левую ногу. Нелепый несчастный случай был результатом прыжка в траншею, а в аптечке больше нет ни Венецила-3, ни хотя бы Навокаина. Надо ждать прибытия грузового корабля два или три дня» потому что Пьер тоже остался без этих медикаментов. «Ну, да ладно. Наши предки терпели боль, и я буду как они. Но у нас нет к этому привычки. Нога болит». Дневник Пьера «Я поздно возвратился из каньона Ро, в котором я провел весь день, освобождая от породы кости роллиндийских гинозавров». «Я поужинал, как обычно, в столовой при руднике. Джон был там и попытался важничать передо мной. Этот человек в других отношениях достаточно умный и хороший, несмотря на свою грубость, отстал на несколько столетий в том, что касается отношений с туземцами. Он без тени сомнения думает, что природа их создала, чтобы они работали как китайские кули на межзвездные рудники». Также видел Джека с перевязанной лодыжкой. Болезненный вывих. Моя аптечка так же пуста, как и его. Мы с ним поговорили о том осём. Он в основном о Мэри. Он в неё влюблён как дурак. И я его понимаю. Если бы у меня не было тебя, Ирен, тебя и наших детей, я думаю, что я бы тоже это... Очевидно, он ей не безразличен, и дело кончится, несомненно, свадьбой, хочет этого Джон или нет. Мэри — мягкая девушка, но у нее есть характер, и если она любит Джека, она выйдет за него наперекор всей вселенной, если будет надо. Я просмотрел мои старые записи, но не нашел там никаких следов Бога, который приходит с ветром». «Правду говоря, я был бы слишком наивным, думая, что я очень далеко продвинулся в понимании религии моих древних гюисов. Я даже не смог войти ни в одну из их пещер, включая те, которых я знаю, что они служат всего лишь складами. Мое присутствие приветствуется на охоте, в деревне, и это все. Между тем, несколько минут назад я связался по радио с Джеком». Он советует не отменять распоряжение. Никого снаружи этой ночью. На заднем плане я слышу, как ворчит Джон. «Так вы этому верите? Вы тоже? Этому туземному взору Поднимается легкий ветер с юга. Теплый. Время... 21 час 30 минут. А я еще должен привести в порядок свои записи, прежде чем пойти спать. Спокойной ночи, Ирэн. с Сгамия. Ритуальный пир окончен. Мы исполнили священные гимны, и в огромной пещере, освещенной факелами и масляными светильниками, исполнили танец Бога. Час выбора приближается, и мы идем в первую пещеру, где нас ждут девушки, расположившиеся кольцом вокруг руки судьбы. Я боюсь. Бог должен знать, что Моэми – самое красивое и самое нежное. Я боюсь, что он может ее выбрать, но я – эгоист». Ибо что может значить жизнь жены скромного охотника по сравнению с жизнью супруги Бога? И какая честь для ее семьи и даже для меня? Мы находимся в зале судьбы. Все взрослые члены клана и некоторые важные люди из числа паломников. Жрецы развернули руку и проверили ее завесу. Теперь мы ждем только сигнал дозорного, который один остался снаружи, чтобы объявить о прибытии дыхания Бога. Я разглядываю Маэми. Она бледна и молчалива. Теперь ее губы слегка шевелятся. Она молится, но молится ли она, чтобы быть избранной, или чтобы остаться со мной? Нохио света! Поднялся жаркий ветер. Мы его не чувствуем в пещере за стеной, в которой оставлено только узкое отверстие для прохода дозорного и избранницы сразу после него. Мы ждем, стоя в колеблющемся свете факелов в держат старейшины». Вверху на площадке стоит Огар-Неофит, готовый открыть окошко в скале и впустить дыхание Бога. Ауто света! Прохладный ветер. Все напряжены. Затаили дыхание. Бог идет к нам. Браами света! Орбло, главный жрец, отдает распоряжение. Деревянное окошко открывается, и холодное дыхание Бога проникает в пещеру и ударяет в завесу. Рука судьбы поворачивается вокруг своей хорошо смазанной оси. Окошко уже снова закрыто. Завеса падает, и рука поворачивается на конце деревянного рычага. Вытянутый палец указывает на девушек одну за другой. Одни кусают себе губы, другие дрожат. Рычаг поворачивается все медленнее и медленнее. «О, великий Ками! Бог охоты!» «Не оставь своего слугу, сделай так, чтобы палец не указал на Маэми. Он сейчас остановится, не дойдя до нее, укажет на Вала Гордую, но сейчас...» Палец указывает на Маэми. Она избранна. Она проходит мимо меня, лицо ее окаменело, глаза устремлены вдаль, на ней шуба из меха божума, в которой жрецы только что ее облачили. Перед тем, как войти в отверстие, она поворачивается... Прощается со мной движением руки и затем исчезает в ночи. Все кончено. Укладываются последние камни, закрывая проход. всё кончено. Мне полагалось бы переполняться от радости и гордости, но я испытываю смертельную грусть. Я никогда больше не увижу Маэми. Джек. Приближается полночь, и в расположении техников все огни погашены, но окно Мэри и окно ее отца еще освещены. Я растянулся в шезлонге на северной галерее. Теперь стало очень холодно, ветер жестокий и бесспорно ледяной. Слышен грохот, идущий от ангара, вероятно, это оторвавшийся кусок жести, который вибрирует и имитирует гром. И я смотрю на часы, чтобы удостовериться, что я не ошибаюсь, хотя сейчас только 20 минут первого ночи. Мне кажется, что небо стало светлее, чем было только что. Светлее, чем при нормальном освещении, создаваемом красной луной Гане. Она находится высоко в небе, почти в зените. Я поднимаюсь, огибаю на одной ноге угол и перехожу на западную галерею, где на меня немедленно набрасывается колючий песок и леденящая снежная буря, «Я замираю, разинув рот. Там, на юге, стоит день. Можно видеть белые облака на голубом небе или, скорее, в треугольнике голубого неба, в то время как повсюду в других местах стоит ночь, в которой сияют Гане и три внешние планеты — Гам, Ва и Минами. Впрочем, я их едва вижу, они теряются в сиянии Луны, которая вскоре их заслонит». Позади меня слышится шум шагов. Я скачком поворачиваюсь, позабыв о своей ноге, и вскрикивает боли. Это Джон, и я молча показываю рукой на юг. «Странный феномен», — говорит он, — который наш ученейший друг Пьер Беллер без сомнения постарается объяснить. «Но сейчас я иду закрепить этот чертов кусок жести, который всех перебудет». «Не думаете ли вы, что было бы лучше подождать наступления дня?» Ледяной ветер, предсказанный сгами, уже тут, и, возможно, опасно выходить. Глупости! Да, ветер существует, этого нельзя отрицать. Что касается Бога, я в него поверю, когда увижу. И у меня есть револьвер. Он исчез внизу лестницы. Я жду, не имея возможности ничего другого делать из-за моей поврежденной ноги. Ко мне присоединяется Мэри, облокачивается на балюстраду. Где отец? Отправился закрепить кусок жести, который... Ох, этот крик, этот ужасный крик, два выстрела, еще крик, резко оборвавшийся. Мэри стоит внизу лестницы, глухая к моим призывам. Я спешу, падаю, чуть не убиваюсь, о поручень. Другой крик, пронзительный, женский, за которым следует что-то вроде не совсем отчетливого булькания, и потом больше ничего. «Мэри! Мэри!» Я ползу, прыгаю на одной ноге, потом бегу, забыв всякую боль, добираясь до участка, где находятся ангар, и спотыкаясь о темную массу. Это Джон. Голова его наполовину оторвана. Мэри! Мэри! Никакого ответа. Затем я изо всех сил дергаю веревку сирены. Пьер Я не думаю, что прошло больше 30 или 40 секунд между моментом, когда я услышал сирену, и тем, когда я оказался за рычагами управления моего аэриона. Рядом со мной винтовка и фульгуратор. Я только что закончил приводить в порядок свои записи и собирался спать. Сирена посреди ночи может означать сигнал нападения или катастрофу. Я не думаю, что это нападение, хотя мне кажется, что немного раньше я слышал выстрелы. Ветер сильный и ледяной, как предсказывал Сгамми, а на юге наблюдается странный треугольник дня и голубого неба, приблизительно в шести километрах, прямо над местом, где была обнаружена серия Таро. Орион мчится настолько быстро, насколько я могу себе позволить. Но из-за ветра с песком видимость на уровне почвы почти нулевая. Тем хуже, у меня нет времени подниматься выше, но я знаю, что между моим домом и лагерем Нет препятствий. Резко торможу, и я у ангаров, рядом с которыми толпятся 15 человек с рудника и Джек. Джек говорит бессвязно и может только звать «Мэри! Мэри!». Когда люди расступаются в свете фонаря, я могу видеть труп Джона в большой луже крови. Затем Джек немного успокаивается, и я могу задать вопросы, так как другие ничего не знают. Джон мертв, а Мэри исчезла после того, как несколько раз вскрикнула. На твердом грунте никаких следов, а если бы они и были, то топтание людей около этого места их стерло. Я хватаю за руку Ангуса МакГрегора. Это сильный шотландец, которого ничем не испугаешь. Забрасываю его на второе сиденье в Аэрионе, и мы отправляемся, двигаясь на уровне почвы с включенными фарами. На юг. Юг, с которого приходит этот ледяной ветер, который сейчас немного спадает. Юг с которого без сомнения пришел Бог, чем бы это ни было, и к которому он возвращается обратно. Я веду Аэрион, Ангус наблюдает за почвой. и Внезапно он кричит «Там! Там!» «Там! Это источник, который я хорошо знаю, и куда приходят на водопой дикие животные». В косом свете фар видна масса знакомых следов, которые резко очерчены тенями. «Да и кому другому они так знакомы, как не мне?» Сначала я не верю, но они здесь, перед моими глазами, свежие следы огромного антропозавра, глубоко вдавленные в рыхлый грунт. Вода еще продолжает заполнять самые свежие из них. Я прыгаю на грунт и внимательно их изучаю вблизи. Видны две цепочки, одна более старая, следы к ней идут на север, другая более поздняя, в ней следы идут на юг, и дублира, эти последние, видна кровь. «Человеческая кровь. Мы никогда не увидим Мэри. Мы возобновляем преследование и движемся так быстро, насколько можно лететь на уровне почвы. Бог это или антропозавр, но чудовище скоро почувствует ласку фульгуратора, стреляющего на полную мощность. Ангус на моей стороне. Он приготовил оружие. Я ему объяснил в нескольких словах, что, по моему мнению, произошло». Живой антропозавр. Где же они могут прятаться? Я много раз облетел всю пустыню и ничего не увидел. Это не важно. Я обязательно найду. И тогда... Мы приближаемся к зоне голубого неба. Зоне дня. И я набираю высоту. Я не верю своим глазам. Там, под этим треугольником, пустыня исчезла. Вместо нее простирается степь с высокими травами. Река... Вдали горная цепь, покрытая льдом. Антропозавры и другие животные, некоторых из них я идентифицирую по останкам, которые я обнаружил. Эта сцена относится к позднему меловому периоду. Это безумие, это невозможно. Я еще прибавляю скорость, но внезапно Ангус вырывает у меня штурвал. Мы поворачиваем налево, одновременно он кричит. Оно закрывается! Это правда. Оно закрывается. Голубой треугольник почти исчез с неба. А пустыня под красным светом Гане с каждым мгновением возвращается обратно. Ветер свистит все сильнее и сильнее, как будто холодный воздух находит для прохода только узкую щель. Я замечаю прямо на границе большого антропозавра, держащего в своих челюстях красный предмет, которым была Мэри. Приподнявшись, с риском вывалиться за борт, я вырываю фульгуратор из рук ангуса и стреляю, стреляю, поливаю огнем также группу антропозавров перед грубым шалашом из ветвей. Шалаш загорается, силуэты падают, и все кончено. Пустыня захлопывается подобно челюстям. Сгами. Клепсидр показывает час рассвета. Мы выходим один за другим под бледный свет рождающегося дня. У основания скалы намело много песка, и я иду, опустив голову, хмурый и лишенной надежды. Крики. Я поднимаю глаза. Там, на площадке, на полпути от лагеря людей, небо, виднеется силуэт. «Маэми!» Мое сердце подпрыгивает от радости, затем снова падает. «Маэми опозорена. Бог ее отверг, и мы, народ гьюисов, навлекли на себя неудовольствие Бога. Удача нас покинет». Маэми приближается к нам медленным шагом, тихо плача. Орбло задает ей вопрос. Она качает головой, она ничего не видела, но она слышала крики в лагере людей неба, видела большие огни и видела, как машина Пьера улетела на юг к двери Бога. Я бегом отправляюсь к лагерю. Пьер уже там, у него грустный и одновременно сердитый вид, а Джек сидит на ступеньках лестницы и плачет. Другие чужаки с враждебным видом смыкаются позади меня. Сердитый начальник убит, а Мэри исчезла. И, несомненно, тоже мертва. Мэри? Мэри была избрана. Я пытаюсь им объяснить, какая большая честь им оказана, что им будет улыбаться удача, но они кричат на своем варварском языке, и если бы не Пьер, они бы растерзали меня. Пьер берет меня за руку, Заводит в одну из комнат и говорит мне, что нет никакого Бога, а есть только разумное животное, внезапно появившееся из другого времени, и что Мэри была им съедена. Я этому не верю. Я не хочу этому верить. Мэри мертва, и Маэми скоро... Пьер. Я только что объяснил с гами что произошло, и он мне не поверил. Я собираюсь объяснить происшедшее моим товарищам, я заранее боюсь, что они мне не поверят. У меня нет фотографий, ничего нет, чтобы им показать, и тем не менее я уверен, что я прав. По словам Сгами, Бог приходит приблизительно через десять поколений, что составляет приблизительно триста лет, если считать поколение так, как это делают гьюисы. Период, через который совмещаются внешние планеты и Луна, равен 297 годам. Это слишком близко, чтобы быть совпадением, и к тому же Сгами мне однажды говорил о священном времени, когда боги собираются на небе. Мы находимся на самом краю галактики. Один писатель из XX века... Бертрам Чандлер, который написал цикл научно-фантастических романов, действия которых происходят на краю галактики, утверждал, что на границе великой пустоты ткань пространства-времени более тонка, чем ближе к центру галактики, и что здесь все может произойти. Я думаю, что он был прав. Я думаю, что каждые 297 лет под влиянием комбинации сил притяжения трех внешних планет и Луны Эта ткань рвется в одном пункте на планете Ролинда, и что настоящее, вступает в контакт с прошедшими веками. И эти века приходятся на оледенение в конце Ролиндийского мелового периода, на время антропозавров. Ледяной ветер представляет собой массы холодного воздуха, который выталкивает перед собой современный теплый воздух. Поскольку деревня находится на севере чувствительной зоны, Во всех других направлениях в радиусе полутора тысяч километров располагается только пустыня. Именно ветер с юга объявляет о прибытии Бога. Ледяной ветер с юга способный поразить воображение первобытных людей. И какой-нибудь антропозавр, побуждаемый любопытством, направляется на север. Без сомнения имеются и другие, которые выбирают другие направления, но эти никого никогда не встречают. И этот антропозавр вступает в контакт с туземцами. Как родился ритуал принесения в дар супруге, я не знаю. И без сомнения никогда не узнаю. Также я не узнаю, какой инстинкт указывает антропозавру, что хроноклазм скоро закончится, и что уже пора возвращаться в свою область. Эти вторжения восходят к очень раннему времени. И сколько девушек, ушедших радостно или серьезно, чтобы сочетаться браком с Богом, Нашли смерть в пастях антропозавров. Через 300 лет наши потомки будут готовы, если мы еще будем на этой планете. Мы не можем мечтать о том, чтобы завоевать прошлое, уничтожить антропозавров. Или же мы это сделаем. Было бы любопытно, если мы станем причиной их исчезновения приблизительно в эту эпоху, которую я предположил в треугольнике. К тому же, возможно... Тело Мэри содержало бактерии, которые, будучи безвредными для нее, вызовут или вызвали что-то вроде чумы у антропозавров. Великий мор. Я не знаю. В любом случае, мы можем обнести место, где образуется проход, непреодолимой оградой, и мы можем также попытаться терпеливо разъяснить Гюисам, что их бог – всего лишь чудовище из прошлого. Сгами Моэми только что бросилась с вершины утеса, не желая дальше нести свой позор и вести жизнь парии. Я попытался ее от этого отговорить, предложил ей уплыть вместе со мной на корабле торговцев из неба за моря, туда, где никто не будет нас знать. Она не захотела. Тогда я ей рассказал то, что мне объяснил Пьер, то, что я еще не могу принять, хотя он никогда меня не обманывал. Она тоже не поверила этой фантастической истории. Тогда я ее проводил на самую вершину Черной Скалы и держал ее рукой до того момента, который она выбрала. Сегодня вечером я ее похороню. И если жрецы захотят мне помешать, жизнь меня теперь не волнует. По словам Пьера, Майами и Мэри умерли ни за что. Это было бы слишком ужасно. И я предпочитаю думать, что мы согрешили, что Бог отвернулся от нас, чтобы помогать людям неба. Но наш неизвестный грех должен был быть очень большим, чтобы вместо прекрасной Маэми именно Мэри, бедная Мэри, дочь неба с белой кожей рыбы, была избрана Богом, который приходит с ветром».